Август 2. Друг мой, вникни в явление счастья, общение в духе со мною. Доступно ли многим? А также подумай о том, каким трудом достигнуто оно, и сколько веков устремлений, борьбы и усилий потребовалось на это. И вот возможность добыта. Но верно сказал, что легче достигнуть, чем удержать достижение. Многое и очень многие сознательно и бессознательно будут мешать. Следует чаще заботу о том уявлять, как охранить и оберечь явление серебряной нити. Можно ее укреплять ежечасно памятованием о ней постоянно. Можно представить ее провязающее явно пространство и дующее сердце ко мне связующее сердце моим. Ты в сердце моем место имеешь, И звучание твоего сердца Тот же отзвук даст в сердце моем. И тогда, ответствую сердцем, Так явно сердечных огней Побеждает пространство, Так дальние вести по нити сердечной звучат, И дальность становится близкой, Так близость мою утверждая Сознанием в сердце, Великое дело творишь — Внесение света в мир плотный.